Глава 17. Два часа ночи — не лучшее время для игры, особенно после утомительной уборки в реалии и короткого сна. Даже выпитый кофе не помог. В игре я зевала, так что рисковала получить дебаф «вывихнутая челюсть». Судя по виду игроков из маленького, но гордого клана «Слуги Великой Госпожи», они тоже предпочли бы спать в столь поздний час. Направленные на меня неприязненные взгляды красноречиво сообщали о крайне низких показателях репутации и привлекательности с соратниками. Беса не было вовсе. То ли сладко спал в реале, то ли кланового ремесленника вообще не отягощали подобными заданиями. На верховую поездку времени не тратили, воспользовавшись свитком телепорта в район подземелья. Надо сказать, толпа у нас получилась колоритная. Я в компании Эйда, Ксюша с каким-то невообразимым мертвяком 300 уровня и мрачные сонные мимасы Ганг. Мы шагнули в открытый Ксюшей портал. Нас встретила теплая летняя ночь. Черная бездна небес горела яркой россыпью звезд, чье сияние освещало пустыню не хуже полной луны. Ущербный месяц в этом окружении выглядел скромным и тусклым. Помимо неоспоримых эстетических достоинств, Подобный дизайн локации имел вполне тривиальное назначение. Хорошая освещенность позволяла игрокам качаться в любое время суток. А игроков тут сновало много. Небольшие разрозненные группы стояли у пересохшего рва, опоясывающего древнюю крепость. Силуэты одиночек, похожие на неверные миражи, то и дело показывались среди барханов. Вход подземелья за мостом на ходу пояснила Ксения, шагая к полуразрушенным стенам. «Идем спокойно, не торопимся, но и не тормозим. Тактику все помнят?» Парни зевали, кивали и снова зевали, я честно призналась, в общих чертах. Проглядела по диагонали гайд на форуме. Ксюша едва заметно нахмурилась. «Дизлайк, отписка!» — категорично высказался Мимас, уходя в стелс. «Ладно», — смелостивилась Ксюша. «Разница в уровнях такая, что просто мясом задавим. Ты, главное, по квесту своему сориентируйся». Мы подошли к подъемному мосту через пересохший ров. На фоне побитого временем и неприятелем замка тот выглядел поразительно целым и новым. Чтобы открыть подземелье, игрокам пришлось построить мост, верно оценив мое замешательство, пояснила Ксения. «Сценарий для ремесленников». Сразу за мостом мерцала пелена входа в подземелье. Из нее как раз вынырнула группа игроков. Они с интересом оглядели нашу разношерстную компанию, видимо, удивившись отсутствию как танков тык лекарей. «Паровоз?» — с нами, спросил орк-жрец. «Меня возьмете? Поддержу хилом». В другой раз буркнула Ксюша и нырнула в подземелье. Группа последовала за ней. Внутренний двор замка рассмотреть не удалось. Заваленные обломками камней целыми фрагментами стены разрушенных башен, он представлял из себя расчищенный коридор метр четыре в ширину. Его перекрывали шеренги призрачных воинов. Передние держали в руках ростовые щиты, украшенные ничего не говорящей мне эмблемой. Стоявшие за ними держали в руках грозно нацеленные на нас пики, а в третьем ряду расположились вооруженные алибардами воины девять латников намертво перекрывших нам путь облаченные в одинаковые доспехи они выглядели увеличенными шахматными фигурами что продают в сувенирных магазинах лишь у одного из алибарщиков ведьма командира на шлеме был закреплен белый султан из за него на миг выглянула и тут же скрылась невысокая эльфийка, белые волосы, которые были собраны в хвост. «Лори Баффе, я танчу, ты перехватываешь пэтом тех, кто не удержится на глыбе», — буднично скомандовала Ксюша. «Даем глыбе 10 секунд набрать агро и вливаем по маркам». Над головами противников появились маркеры цифры, обозначавшие приоритет убийства целей. Я пробафала группу «Песнью воодушевление» и выделила в цель призрака, ту самую эльфийку, очевидно, лекаря. Первым в бой двинулся Ксюшин-мертвяк по имени Глыба. Сложно сказать, кем он был при жизни, скорее всего, очень крупным орком. Разглядеть, что-либо мешали тяжелые латы, покрывавшие мертвяка с ног до головы. В купе с ростовым щитом он действительно напоминал самый настоящий танк, разве что без пушки. Ее заменяла громадная булава, примерно со всю меня размером, и эта туша взяла разбег и кованым шаром для буллинга врезалась в ряды противника, круша и играючи уничтожая НПС 130-150 уровней. Паки мы разобрали секунд за 15, сказывалась разница в уровнях. Собственно, основной урон наносила Ксюша, скучающе заливая противников АОЕ. «Я просто за компанию посылала тени, но особого интереса такое прохождение не вызывало. Тоска зеленая. После гибели НПС на пыльных камнях иногда оставались мелкие осколки артефактов, вроде того, что я умыкнула в руинах тени. Вот только эти были размером с грецкий орех не больше». Повинуясь любопытству, я активировала заклинание и всмотрелась в нити жизненных сил, соединяющих призраков с источником на верхних уровнях руин. Я указала в точку схождения токов жизненных сил. «Там какой-то босс?» Ксюша бросила взгляд в указанном направлении и отрицательно покачала головой. «Нет, подземелье заканчивается в пиршественном зале. Входов на верхние уровни нет, просто декорации». Я кивнула и призадумалась. Зачем вообще заморачиваться с источником силы для призраков, если до него не добраться? Или его вообще нет? Просто есть некий игровой закон относительно душ, и он работает всегда даже для НПС». Ганг подобрал небогатые лут, и группа двинулась дальше. «Скажи, если заметишь какие-то следы пребывания Кипрея», — попросила я Уэйда. Тот коротко кивнул. Дальнейший путь группы сделал бы честь любому последователю Индианы Джонса. Враги и время не пощадили замок, превратив его в самый настоящий лабиринт груд обломков и уцелевших стен. Иногда нам приходилось карабкаться на очередной курган из битого камня, иногда прокладывать путь в обход, преградивший путь стены. Призраков-боссов проскочили походя. Я не успела вникнуть в механику, как Ксюша безжалостно уничтожила бедолаг. Может, стоит пройти подземелье с группой своего уровня, чтобы успеть проникнуться атмосферой, услышать все реплики боссов и прочих неписей? Потому что сейчас те едва успевали открыть рот перед смертью. Если кто-то из них пытался сказать что-то о десятом, ему не удалось. Никаких следов Кипрея не углядели ни я, ни Эйд. Наконец, просунувшись вслед за глыбы и в очередной пролом, мы оказались в громадном зале. Вероятно, в былые времена здесь устраивали пиры, остатки длинных столов, искореженные бронзовые подсвечники и черепки битые посуды и сейчас усеивали пол. Из стен торчали проржавевшие насквозь масляные лампы, а с потолка свешивались обрывки цепей, на которых когда-то висела свечная люстра, а поперек зала выстроились последние защитники. Незавидная судьба соратников, пытавшихся помешать нам ранее, ничуть не поколебала решимости этих воинов. Стеной стояли щиты-повезы, мрачно поблескивали наконечники пик и лезвия олибарк, а глаза, взиравшие на нас сквозь прорези в шлемах, горели яростным огнем. В центре возвышалась фигура старого матерого воина — Сюрпризов не последовало. Глыба собрал противников на себя, а Ксюша, при незначительной поддержке соратников, превратила в экспу всех неписей. Появилось системное сообщение о прохождении подземелья, а Ганг проворчал «Одной Ксюхи бы хватило». «Все, я спать!» «Иди», — отмахнулась стая, посмотрела на меня. «Ну, есть прогресс задания?» «Никакого», — призналась я. бы скоро реснуться «После полной зачистки подземелья только через сутки», — ответила некромант. «Значит, я пошляюсь тут сама, поищу зацепку». «Тогда я иду спать», — махнула рукой Ксюша. «Сообщи, если найдешь что-то интересное». «Обязательно». Отчаянно зевающий Мимас молча вышел из игры, а мы с Идом остались одни посреди руин. Я неспешно бродила по залу, пытаясь найти хоть какое-то напоминание о кипрее но ни цветка жизни, ни другого узнаваемого признака присутствия десятого. Есть идеи, где искать кипрея? Я посмотрела на бродившего среди руин Эйда. Тот поднял, забрал шлема и с некоторой растерянностью посмотрел на меня. Нет, но он точно исследовал бы руины, чтобы узнать историю этого места или что-то о его погибших обитателях, что-то, что позволит ему призвать подходящую душу, способную рассказать о событиях прошлого. Нам нужно двигаться той же дорогой, понять, что десятый мог отыскать тут или куда отправиться за ответами. Задание «По следам Кипрея» обновлено. Отыщите следы пребывания Киприя или поймите, куда тот направился. Отлично, никаких сроков. Во всяком случае, пока. Тогда обыскиваем этот зал. Если ничего не найдем, двигаемся обратной дорогой и смотрим, что пропустили, — предложила я. Дух инструмента коротко кивнул и вернулся к изучению руин. В отличие от древней шкатулки, что мы отыскали в лесу близ клюковки, в замке сохранилось многое — обломки мебели, даже ветхая, но не истлевшая ткань. Хотя эпоха вроде как одна. Игровые условности. Вон даже угли в каминах сохранились. Каминов тут было целых шесть. Меньшим числом просто не удалось бы протопить такое большое помещение. Я подошла к одному из них, подобрала валявшуюся неподалеку кочергу и поворошила угли. Ничего интересного. Обломанный наконечник копья с прочностью в одну единицу до да кучи золы. Обломок я на всякий случай взяла с собой, вдруг археологам пригодится, и направилась к следующему камину. Удача улыбнулась на четвертом. Кочерга уперлась во что-то твердое, я пошарила в золе и вытащила обожженную лютню. Без струн, с обломанными колками, поврежденная огнем, она все же идентифицировалась как сожженная лютня. «Эйд, взгляни на это!» — окликнула я духа. Тот оставил в покое обломки стола, под которыми пытался высмотреть что-нибудь полезное, и подошел. Я показала ему находку и удивленно вытаращилась на спутника. Впервые я видела Эйда потрясенным и объятым горем. Он взял в руки лютню и полным боли взглядом осмотрел инструмент. «Это...» — глухо прошептал эйт «Чудовищно!» «Лютня принадлежала Кипрею? «Нет», — покачал головой эйт «Она мне незнакома, но мы должны помочь ей». «От подобного заявления я несколько обалдела. Помочь кому? Этому древнему полежку?» Но, встретившись взглядом с Эйдом, я спросила совсем иное. Чем мы тут поможем? Я чувствую, душа лютни еще жива. Найди мастера, способного восстановить ее тело. Предложено задание «Спасти из огня». Описание. Найдите способ восстановить сожженную лютню. Награда? неизвестна. Штраф за провал. Отказ от задания. Блокировка предмета Эйт. «Есть знакомые мастера?» — на всякий случай спросила я. Варианта отказаться от задания просто не было. Не могу позволить себе терять инструмент. Да и людня, я думаю, не из простых. Вполне может быть, что дух Лютни сумеет рассказать о произошедшем тут, а это ниточка к поиску десятого. «В основном в сокрытом лесу», — разочаровал меня Эйт. Есть еще пара мастеров, но не думаю, что они будут иметь дела с мраком. Сможешь отметить их местонахождение на карте? Боюсь, что твоя карта полна белых пятен. Сейчас я не смогу сориентироваться по ней. Может, позже. «Может», — разочарованно произнесла я и в последний раз обвела взглядом руины зала. «Возвращаемся в город. Вдруг там найдется подходящий мастер». Но торопиться я, конечно, не буду, успею еще поспать перед репетицией. Могут ли совы играть рок? Судя по нашей группе, да. Во всяком случае, ранний подъем в очередной раз продемонстрировал, что жаворонков в нашей стае нет, но кофе и предвкушение первой репетиции на новом месте вселили в нас бодрость и надежды. «Ща полабаем Радостно потер руки Витек, когда мы выбрались из такси у двери склада. «Ага», — поддержал его страус. «Это куда приятнее, чем этой... как ее... метлой махать». «Будешь и дальше номера с фаер-шоу откалывать? Вообще, переймем у Пала Андреевича традиции трудотерапии. Как в армии», — пригрозил ему Чарский. «Кирка, давай карту». Я выудила из кармана ключ-карту и передала Юрке, Тот приложил ее к замку, и... Ничего не произошло. Чарский озадаченно почесал затылок и повторил операцию. Дверь осталась запертой. «Дай сюда!» — мгновенно потерял терпение Витя, и, выхватив карту, смолично сунул ту в считыватель. Результат оказался нулевым. «Кирюх, ты карту не царапала?» — задумчиво спросил Гарик. «Вроде нет». Я отобрала карту у Вити и рассмотрела поближе. «Вчера ж все работало?» «Да пофигу. Пошли к Николаевичу. На крайняк сам откроет. У него офис тут рядом». Офис действительно располагался рядом, и даже Иван Николаевич оказался на месте. Вот только на меня он смотрел, как на пустое место. «Здравствуйте. Чем могу быть полезен?» «Добрый день, Иван Николаевич. У меня тут проблема с картой. Дверь не открывает». «А вы, собственно, кто?» Иван Николаевич воззрился на меня с искренним недоумением. «Не припомню, чтобы сдавал вам что-либо. Номер договора назовите, пожалуйста». «Вы же сами просили без договора». На автомате ответила я, уже понимая, что попала, и развели меня, как ребенка конфеткой. Сука! А «Я?» Иван Николаевич изобразил на лице такое праведное изумление, что даже Станиславский не нашел бы к чему придраться. Сей мимический шедевр, правда, я созерцала недолго. Слушавший с остальными ребятами за дверью, зверь шагнул в тесную окоморку. Подержи басуху. Витя, выверенным за годы дружбы движением, сунул мне чехол с гитарой. Прежде чем кто-то из нас успел подать голос, зверь вздернул жулик из воротника, замахнулся, так словно собрался поймать луну в небе. И вот тут... Николаевич сообразил, что его сейчас будут бить, причем толпой и не только по лицу, и продемонстрировал удивительную для такой точной комплекции прыть. Он выскользнул из рубашки, оттолкнул меня в сторону и пузатой бомбой помчался прочь, едва не растоптав по пути страуса. Верещал сволочную пузан, при этом так что аж уши закладывала. Выскочивший следом зверь заорал, потрясая зажатой в горсти рубашкой, словно знаменем. «А ну стой, ты, кабель глистоносец Я тебя убивать буду!» Разумеется, столь щедрое обещание только прибавило жулику прыти. Витя выругался и, оглушительно проорав очередное обещание страшных кар, кинулся в погоню, настигнув жертву уже почти у самых армейских складов. «Ты, козлина!» Далее последовал взрыв отборного мата, сопровождаемый визгом воспитуемого и тем характерным шмяканьем, что издает подошва при ударе по пятой точке. николаевич рухнул на землю, свернувшись в позу эмбриона и закрыв руками голову. Орать при этом он не переставал ни на секунду, ухитряясь визжать даже на вдохе. — Ведь подожди! — крикнула я, подбегая к месту расправы. Зверь замер с поднятой для пинка ногой и озадаченно уставился на меня. «Чего ждать-то?» — рыкнул он. «С этой гнидой что, еще и разговаривать?» «Нет, меня подожди», — ответила я, и от души пнуло лежащее на земле тело ногой. «Ты, сучара, кинуть нас решил, да? Мы тут тебе на халяву склад отмывали, а ты еще и оборудование захотел скрысить?» Каждый вопрос я сопровождала новым пинком, отчего визг Николаевича перешел в ультразвук, и у меня в душе лишь нарастала злоба. Ненавижу таких скотов. «Кирка! Зверь! Хватит!» — выкрикнул подоспевший Юрка. Гарик и Страус остановились рядом, причем по лицу последнего было видно, от участия в воспитательном процессе его удерживает лишь авторитет Чарского. Оно ну, отставить!» Резкий окрик заставил меня обернуться, отчего очередной пинок вышел неудачным, лишь слегка мазнув по обширному крупу жулика. К нам приближался невысокий солдат в красном берете и надписью «Военная полиция» на черном наплечнике, как у тех, что дежурили на том самом КПП, где я набирала воду. Несмотря на пояс, увешанный разнообразными приспособлениями, среди которых я сумела опознать только дубинку, солдат уверенно приближался к нам с пустыми руками. Лицо военного было загорелым, словно он недавно вернулся из отпуска на пляже. «Прекратить!» приказал он, тоном нетерпящим возражений. Видимо, привык, что все его команды выполняются беспрекословно. Но тут нашла коса на камень. Витя, отвлекшись от экзекуции, просто отпихнул помеху. Точнее, попытался. Щуплый солдатик схватил его ладонь, прижал к своей груди, после чего зверь вдруг взвыл, согнулся и улетел в сторону, звучно шмякнувшись на бетон. «Успокойтесь, граждане», — как ни в чем не бывало, — сказал солдат. СКПП выскочили еще двое в красных беретах и быстрым шагом направились к нам, и, судя по серьезным лицам, явно не для того, чтобы извиняться за поведение товарища. «А мы спокойны», — сквозь зубы проговорила я, демонстративно сделала шаг назад и подняла руки. Юрка обреченно закрыл лицо рукой, Страус испуганно вжал голову в плечи, а Гарик лишь тяжко вздохнул, предчувствуя новые неприятности. «Прапорщик Бабарика. Военная полиция». вскинул ладонь к виску один из подошедших, высокий, спортивного телосложения. Лицо его украшали аккуратные усы и бородка испаньолка. В противовес ему второй военный был похож на добродушного мультяшного медвежонка, коренастый, с круглым лицом и веселыми карими глазами. Только что-то подсказывало мне, что не стоит проверять его добродушие. Может, боком выйти, как с тем же медведем. «Старший сержант Матвеев», — представился он. «Старшина Ладонин», — щуплый и наклонился к Вите. «Гражданин, вы в порядке?» Ага, сквозь зубы пропыхтел Витя. Ладонин помог ему встать и подвел к нам. «Что тут происходит?» — поинтересовался прапорщик, пока медвежонок Матвеев поднимал скулящего Николаевича. «Восстановление справедливости» буркнула я, прежде чем старшина успела раскрыть рот. «Разбойное нападение!» — Простонал свою версию Иван Николаевич. «Он мне руку сломал!» — буркнул Витя, баюкая поврежденную конечность. «Как я теперь играть буду?» «Так!» — прапорщик разом прекратил наше словоизлияние. «Вы задержаны за нарушение границ поста». Проследив за его рукой, я запоздала, поняла, что в запале погони мы забежали в ту зону, что ограничивали таблички с угрожающими запрещающими надписями. Удивительно, что нас вообще не пристрелили. Видать, Козлина Николаевич так жалобно блеял, что даже в вояках гуманизм взыграл. «С остальными нарушениями разберемся по ходу дела», — продолжил прапорщик. «Пройдемте, граждане», — и указал на бодку КПП. «Мне в больничку?» Судя по забегавшим глазкам, разбираться с нами при участии представителей закона, Николаевичу хотелось не больше, чем лицом к лицу свитей. Вам окажут необходимую медицинскую помощь при необходимости. Вызовем карету скорой помощи, утешил пострадавшего бабарика. Николаич хлюпнул носом, а после выпкасился на звери и, понурившись, побрел за прапорщиком. Блин, рука! Ведь я недобро посмотрел на своего малорослого обидчика. Тот ответил честным взглядом и вежливой улыбкой, после которой басист почему-то перестал жаловаться и поспешил за нами. Я же успела скинуть Женьке сообщение «Загребли военные, мы напротив склада». Сразу после этого мой ком сдох, просто вырубился и отказался включаться. То же самое произошло и у остальных наших. Внутри КПП был куда больше, чем казался снаружи. Будочка у ворот с дежурищим там солдатом была всего лишь тамбуром, за которым обнаружились коридор и ряд комнат. Нас завели в ту на дверях, которой было была написана «Дежурный». Бабариков указал нам на стулья вдоль стены, сам уселся за стол и приказал «Сань, Ильюлькина позови». «Ага». Ладонин скрылся за дверью, оставив нас с прапорщиком. «Итак». Бабарика положил на стол планшет. «Начинаем». «Давайте, граждане, по порядку». «Что послужило причиной...» Николаич падла. При этих словах издал душераздирающий стон и обморочно обвис на стуле. Какой актер пропадает, блин? «Эзбиение данного гражданина». Судя по индифферентному выражению лица прапорщика, мини-спектакль одного актера его совершенно не впечатлил. «И чего случилось?» — в двери просунулся еще один сгорелый вояка. «Да вот, пострадавших и смотреть надо!» — Бабарик откнул в картину стонущего Николаевича. «Ага!» — новый персонаж вошел полностью, продемонстрировав нашивку с красным крестом на рукаве и медицинскую сумку. Достав портативный диагноз, врач, видимо, тот самый Пилюлькин, быстро осмотрел Николаевича и Витю. «Ничего серьезного, констатировал он, закончив осмотр. «Ссадины, ушибы, даже сотрясения нет». «Да я его даже в грудак не приложил. Не успел», — мрачно отозвался Витя. «Он так стрикача задал, еле поймали. А потом этот ваш садист подскочил. Я только и успел что пару раз с ноги по жопе прописать. Доктор, у меня это... рука болит». «Небольшое растяжение». «Врач достал эластичный бинт. Сейчас замотаю». «Итак...» — начал было Бабарика, но его вновь отвлекли. В двери постучали, и ввалившийся Ладонин доложил... «Вас к телефону, товарищ прапорщик. Иду. Посиди пока с гражданами». «Ага». Ладонин охотно брякнулся рядом со мной и принялся с живым интересом наблюдать, как бинтуют Витину руку. «Вот нафига?» — обиженно поинтересовался наш басист. Как теперь я играть буду?» «А не надо было руки вытягивать», — пожал плечами старшина. «Скажите спасибо, что ноги не протянули». «Спасибо», — неискренне буркнул Витёк. «Всегда пожалуйста», — лучезарно улыбнулся Ладонин. А я подумала, что Витя на самом деле дешево отделался. Было в этих ребятах что-то такое неуловимое, что заставляло всерьез относиться к их словам, что-то во взгляде, как у Котофея. «Простите», — старшина повернулся ко мне, «но не могу удержаться от вопроса, как такое милое создание, как вы, юная леди, может быть лежачего». Лежачий, над которым колдовал Пилюлькин, издал очередной горестный стон. «Ой, вот не надо!» — цыкнул на симулянты врач. «Не только морщины украшения мужчины, шрамы тоже!» николаевич прожег его злобным взглядом и смолк. «Как-как?» Буркнула я зло. Ногами. Сами видели. Жаль, вы подоспели. Маловато он огреб. Утырок. — Из-за какие такие грехи? — поинтересовался Ладонин. Вздохнув, я с неохотой поведала историю собственной глупости. Ничем иным это быть не могло. Вояки слушали с любопытством, но без особого сочувствия, скорее с веселым изумлением. Было видно, что подобные дрязги казались им чем-то мелким, незначительным, и они пытались понять, как можно переживать из-за подобной чепухи. Пока я рассказывала, вернулся и прапорщик. Молча смерил нас заинтересованным взглядом и уселся за свой стол. «То есть ты у нас не только актер второго плана, а еще и мошенник», — хмыкнул по завершению рассказы Пилюлькин и похлопал по плечу приунывшего николаевича «Я прошу без оскорблений!» — отозвался тот. «Я их вообще впервые вижу!» «А это мы легко проверим!» Бабарико активировал голографический монитор. «У нас камеры по периметру стоят. Если ваш склад в зоне видимости, все записано. Да, то и примерное время, помните?» — обратился он ко мне. ты «Да на вчерашний вечер мотайте!» — оживился Страус. «Мы там часа три как Папы карла впахивали!» «Ага!» — кивнула я. «Мы к вам раз десять за водой сбегали!» «А, так это вы музыканты!» — оживился Солодонин. «Нам при пересменке говорили, вы прямо напротив ворот склад сняли!» «Вы?» — Бабарик развернул изображение так, чтобы видели все присутствующие. На видео был запечатлен момент, когда Чарский изгружал оборудование на руки Гарику и Вити, а Страус подметал порог нашей смодельной метлой. При виде этой картины Николаевич даже стонать забыл. «О, нифига себе!» присвистнул Ладонин. «Метла у них, глядеть козырная какая». «Ага, шедевр метлостроение, согласился с ним врач. «Напомни, чтоб я потом чертеж этой конструкции взял. Смотровую подметать буду». «Понятно». Прапорщик выключил проектор и достал планшет. «Оформляем задержание и передаем уже гражданским. Пусть сами разбираются. Итак» имеет факт мошенничества и нанесения телесных повреждений. «А можно без полиции?» – осторожно поинтересовался Иван Николаевич. «Гражданин!» – Бабарика буквально пригвоздил его к стене суровым взглядом. «Вы только что на минуточку умирали, завещание составлять собирались. А теперь без полиции?» «Нет, я обязан составить протокол и передать дело сотрудникам МВД». При слове «дело» Витёк угрюмо покосился на николаевича и предложил, раз уж все равно нанесение телесных повесит, так, может, я его дорихтую уже, чтоб на всю жизнь запомнил, говнюк. «А как же рука?» — хором удивились Пилюлькин и Ладонин, что характерно, никаких других возражений от них не последовало. николаевич от такого коварства со стороны служителей закона аж стонать забыл. «А я ногами его отработаю», — с готовностью ответил Витек, оглядывая потенциальную жертву с видом забойщика скота. Николаевич побледнел и попытался просочиться сквозь кресло. «Вы, гражданин, себе уже наработали, так что сидите и помалкивайте», — осадил его Бабарика. «С вами вообще отдельный разговор». От дальнейшей речи его отвлек противный песк наручного комма, Прапорщик покосился на прибор, вздохнул и вышел из кабинета. «Здравия желаю, товарищ подполковник!» — успели услышать мы до того, как закрылась дверь. «Ого!» — озадачился Ладонин. «Это кого там принесло?» Полминуты спустя в кабинет вошел еще один военный, высокий, широкоплечий, в синем мундире с золотыми погонами и целой россыпью непонятных значков на груди. «Сидите!» махнул он скинувшимся пилюлькину и ладонину. Но, гаврики, куда влезли?» Я настолько не ожидала увидеть тут Пашу, что узнала только после того, как услышала голос. У меня в сознании никак не стыковались образы веселого раздолбая, носившего какое-то там абстрактное звание, и внушительного человека, перед которым вскакивают с мест все эти вояки». Чип и грозный товарищ подполковник казались разными личностями. «В дерьмо!» Справившись с изумлением, ёмко охарактеризовала я сложившуюся ситуацию, причем из-за моей непроходимой тупости. Несмотря на самокритичные слова, я не сводила недоброго взгляда с Ивана Николаевича, чтоб ему хорошо жилось, упырю. «А точнее...» Паша проследил за моим взглядом, оценил состояние жулика и уже сам, без подсказок, перевел взгляд на Витю. «Ну, погорячился», — буркнул тот. «Да, на несколько лет погорячился», — хмыкнул Бабарика. «Пересечение границы поста, нападение на военнослужащего, находящегося при исполнении». «Ничего я не нападал!» — даже возмутился зверь. Он просто не давал этого м... пиз... Он уловил немой укор в глазах Паши и тут же исправился воспитывать. Я его только отпихнуть хотел. «Он социально опасен!» — вставил николаевич «Все они!» Бабарике в этот раз даже голову поворачивать не пришлось. Хватило косого взгляда, чтобы горе-аферист умолк на полуслове. Победившись, что порядок восстановлен, прапорщик вновь активировал проектор монитора, нашел соответствующую статью и показал Вите. «Читай. Минимум на пятак ты уже погорячился. А насколько точно суд решит, улавливаешь?» По мере прочтения, лицо Витька вытягивалось все больше. Он бросил умоляющий взгляд на Пашу, но тот глядел строго и осуждающе. «Да я же только...» — совсем уже жалобно протянул зверь и замолчал, пораженный несоразмерностью проступка и наказание. «Сам себе статью навесил», — сочувственно закивал Бабарика. «Ну так ты радуйся, что здесь все огневые средства охранной системы на ручном управлении. А то и разговора этого не было бы. Мы бы просто сделали запись в журнале». Вызвали наряд и наблюдали, как отдельные детали твоего организма в мешок запаковывают. но это так, лирика. А на деле, Саш, оформляем гражданина?» Он вопросительно посмотрел на Ладонина. «Дядь Паш», — взмолился Витёк, — «ну это же беспредел!» «Это закон», — отчеканил Бабарика. «И меня тогда оформляйте!» «Сжав кулаки и стараясь, чтобы голос не дрожал, потребовала я. Это из-за меня Витёк вляпался». «Это уже гражданская полиции решать», — равнодушно отмахнулся Бабарика. «На военнослужащего вы, сударыня, не нападали. Стало быть, сейчас разберемся с вами и побитым гражданином, передадим наряду и готово. А вот ваш лихой товарищ однозначно поедет небо в клеточку наблюдать». С этими словами прапорщик придвинул к себе планшет, всем своим видом демонстрируя намерение выполнить долг до конца. «Товарищ прапорщик, а может, пожалеете дурачка? То ли спросил, то ли попросил Паша». «Да, товарищ прапорщик», — подал голос Ладонин. «Он явно сгоряча. Бывает?» «Бывает, да не у всех проходит», — буркнул Бабарика. «Сань, ты точно уверен?» «Да уверен, уверен», — закивал тот. «С такой готовностью закивал, что я заподозрила подвох. До меня с запозданием докатилось. Все это — всего лишь импровизированный спектакль. Эти мужики в красных беретах то ли сами разобрались в ситуации и, к счастью, приняли нашу сторону, то ли делали это папашные просьбе Не зря же прапорщик выбегал поговорить с кем-то по телефону, а вернувшись, задумчиво на И чем больше я наблюдала за прапорщиком, тем больше убеждалась в правильности своих выводов, а вся сцена со статьей из-за нападения имела всего лишь одну цель — вправить Вити мозги, чтобы впредь думал, куда руками машет. Будь иначе, никто не стал бы ждать Пашу, держа нас на КПП под задушевные беседы, просто передали бы полиции и дело с концами». «От осознания этого факта у меня с души свалился громадный камень, и даже в глазах как будто посветлело. Все будет нормально». «Ну ладно», — неохотно пошел на попятные бабарика. «Но если еще хоть раз...» Витя выпучил глаза, прижал к груди руки и замотал головой вверх-вниз, влево-вправо и даже сикось-накось. Мол, да не в жизнь. Да ни за что. «Теперь вы». Прапорщик переключился на Ивана Николаевича. Тот сидел молча, о чем-то усиленно размышляя. Да чего гадать о чем? Старый жулик понял, что капитально встрял, и теперь искал выход из создавшегося положения. Нет, по мордасам-то он схлопотал и вполне мог написать на нас заяву, только вот вышло бы ему это все боком. За попытку присвоить оборудование и инструменты на весьма и весьма круглую сумму поголовки Николаевича точно не станут гладить, да и уклонение от уплаты налогов тоже зачтется. «Я вспомнил этих ребят», — просипел он. Но ну, бывает, вылетело из головы. Столько дел, сами понимаете». Военные сочувственно покивали, мол, понимаем, бывает. Врач даже достал из сумки блистер с таблетками и вручил Николаевичу со словами «Глицин. Помогает от склероза на начальных стадиях». «Ага, спасибо», — Николаевич страдальчески морщаясь, убрал блистер в карман. «Это... Я не буду подавать на них заявление. Просто пусть забирают оборудование и уезжают. А то буйные они какие-то, чуть что даже разбираться не стали сразу в драку». «А вот хрен тебе», — уперлась я. «Во-первых, тебе за неделю вперед аренда оплачена. Во-вторых, мы тебе помещение за красивые глаза в порядок привели. В-третьих, из-за тебя мы на свои кровные грузовик арендовали и теперь еще раз арендуем, чтобы оборудование и увезти. Это не считая потерянного времени. Нам еще новую базу искать. Я так гляжу, тут на видео и момент передачи денег запечатлен. Что ты там говорил о нежелании привлекать налоговую и всякие проверки?» «А-а-а, Так тут еще и уклонение от уплаты налогов, вновь оживился Бабарика. А я все оплачу, понурившись, буркнул Николаич. И уборку, добавил Страус, выглянув из за загарика. Уборку? Николаич раскрыл, было рот для протеста, но Бабарика молча вывел изображение с вооруженным метлой Максом на пороге склада. Ручная уборка, хмыкнул Паша. «Да, не дешевое нынче удовольствие». «И помните, жадность — это вредно», — добавил Пилюлькин под одобрительный смех сослуживцев. «Жадный пират Билли тому примером». Николаевич понял, что продул по всем фронтам и полез за бумажником. Мину он при этом скорчил столь кислую, что вчерашние мимические упражнения страуса на его фоне казались эталоном оптимизма.